Дриан вскочил на ноги, щеки его пылали, глаза гневно сверкали. — Гарри, не смейте так говорить о Сибири, Вейн, она не такая, как все, она святая, святое, а значит, неприкосновенная. Это единственное, к чему стоит прикасаться, Дориан, — произнес лорд Генри с неожиданным оттенком грусти в голосе. — Ну что вы так сердитесь? Ведь все равно рано или поздно она будет вашей. Когда человек влюблен, он сначала обманывает себя, а потом обязательно и других. Это и принято называть романом. Надеюсь, вы хоть познакомились с ней? Да, разумеется. В первый вечер, как я появился в этом театре, Тот ужасный старый еврей зашел после спектакля ко мне в ложу и предложил провести меня за кулисы, чтобы познакомить с Джульеттой. Я с возмущением ответил ему, что Джульетта умерла много столетий назад, и что ее прах покоится в мраморном склепе в Вероне. Судя по озадаченно изумленному выражению его лица, он, видимо, подумал, что я выпил слишком много шампанского, и неудивительно. Затем он спросил меня, не пишу ли я для газет. Я ответил, что даже не читаю их. Он, видимо, был сильно разочарован и тут же пожаловался мне, что все театральные критики в заговоре против него и что все они до единого продажны. Тут, пожалуй, он прав. Впрочем, судя по тому, как газетчики выглядят, в большинстве своем, они недорого стоят. Но ему они все равно не по карману, со смехом сказал Дриан. Пока мы так с ним беседовали, в театре стали гасить огни, и я собрался уходить. Но он еще некоторое время не отпускал меня, навязывая какие-то сигары, однако я от них отказался. В следующий вечер я, конечно, снова пришел туда. Когда хозяин увидел меня, он отвесил мне низкий поклон и стал уверять меня, что я по праву мог быть назван щедрым меценатом. Пренеприятный субъект, но, как ни удивительно, страстный поклонник Шекспира. Его театр прогорал пять раз, но причина, как он однажды из гордости мне признался, была одна: Любовь к великому барду так он привык называть Шекспира. Он, по-видимому, считает огромной своей заслугой никогда не вылезать из банкротов. И он прав. Большинство людей становятся банкротами по прямо противоположной причине. Они слишком много вкладывают в прозу жизни. А разориться из-за любви к поэзии — это действительно большая заслуга. Но лучше скажите, когда вы впервые заговорились с мисс Сибилой Вейн? В третий вечер, когда она играла Розалинду. Я не выдержал и все-таки пошел к ней за кулисы. А до этого я ей бросил цветы, и она на меня посмотрела. По крайней мере, мне так показалось. Ну, а старый еврей не отставал от меня, решив во что бы то ни стало отвезти меня к ней, я, наконец, сдался и уступил. Не правда ли? Странно, что я не хотел с ней знакомиться. Нет, мне так не кажется. Интересно, почему Гарри? Я объясню, но как-нибудь в другой раз. А сейчас мне хотелось бы послушать о девушке. О Сибилле? Знаете, она так застенчива, так кратка, в ней есть что-то совсем еще детское. Когда я стал восторгаться ее игрой, глаза ее широко раскрылись с очаровательным выражением искреннего удивления, как если бы она совершенно не сознавала, какой способностью воздействовать на людские души наделила ее природа.